Глава седьмая. Ринель принесла завтрак. Я приподнялась на постели, недоуменно склонив голову на бок. Она ведь не служанка. К чему это? Я должна пристальнее следить за тобой. Виновато улыбнулась она, выставляя тарелки с подноса на стол. Не отходить ни на шаг и быть внимательнее к мелочам. Я поспешила соскочить с кровати и, путаясь в полах шелкового халата, подошла к девушке. «Не против, если я помогу?» — поинтересовалась дружелюбно, всем своим видом показывая, что для меня это нетрудно. Не хотелось, чтобы Ринель меня обслуживала только потому, что я сама имела глупость покинуть покои и кинуться на поиски Шардана. И она не виновата в том, что возвращаться — Мне пришлось своими ногами в компании младшего, и мы повстречались с. Кто такая Талина и кем она приходится Сераму, я не знала. Могла лишь предположить, что сестрой. Девушка из тьмы сама ведь назвала его братиком. Может, это и есть дети второй супруги-повелителя? На мой прямой вопрос Шардан не ответил. Точнее, ответил, но лучше присядь, У тебя выдалось тяжелое утро, а ведь уже скоро время обеда, невесело усмехнулась Иренель. опустила свою широкую ладонь на моё плечо и слегка надавила, усаживая меня на стул. Что ж, я признательна ей за заботу. Пять лет мне приходилось ухаживать за мартой, натирать ее спину и ноги, мазями, мыть ей голову, «Готовить, ведь сама она справлялась с бытом едва ли. У нее слабые руки, больные суставы. Но не скажу, что мне было в тягость, но иногда, иногда очень хотелось пару дней отдыха. дней, когда бы я ничего не делала, просто лежала». Ренель ловко накрыла на стол, сняла с блюда крышку и села напротив». Я улыбнулась ей, расстелила на коленях салфетку, развернула приборы. Каша пахла восхитительно, как и дымящаяся на тарелке рядом глазунья. «Мы сейчас не в тех отношениях, чтобы я мог легко обсуждать с тобой мою семью. Понимаешь, мне и без того с трудом даются откровенные разговоры. И ты не тот человек, с которым я могу запросто поговорить о чем то личном» которого могу посвятить в тайны своей семьи. Надеюсь, ты не воспримешь мои слова как оскорбление. Я старался быть максимально вежливым. Невольно улыбнулась, вспоминая слова дракона. Это было забавно. Да, мне было неприятно слышать подобное, но я быстро справилась с этим чувством. Сирам и правда ничего не должен. И прав в каждом своем слове. И то, что он старается быть вежливым, я чувствовала. Поэтому благодарю за прямолинейность и честность. Я не стану настаивать на ответе, но поставьте меня, пожалуйста, в известность, если моя жизнь окажется под угрозой. Я буду признательна. Сирам ответил мне легким поклоном и простился до утра. Я думала речь о завтраке, но Ринель услужливо напомнила мне о кое-чем важном. «Тебе следует отдохнуть, и после трапезы придут...» Сопровождающая странным образом замялась. «В общем, тебе помогут привести себя в порядок. Я не сильно понимаю во всей этой красоте и уходу за волосами и лицом, но есть те, кто тебе поможет». «Эм...» озадаченно нахмурилась я. «А зачем мне наводить красоту?» Ринель шумно втянула воздух носом, а я решила не томить себя голодом и поднесла ложку к губам. Мы редко ели кашу на молоке, кашу из отборного зерна, а не дробленых ошметков. «Ты забыла? Завтра собрание в сапфировой гостиной. Будут и другие претендентки». Все знают, кто ты такая и ждут твоего триумфального позора. Но не я. Хочу, чтобы ты утерла этим выскочкам нос и поэтому попросила своих знакомых помочь тебе». «Неожиданно», — обескураженно вымолвила я, проглотив кашу, вкус которой не смогла распробовать в полной мере из-за слов сопровождающей. «Я так скверно выгляжу!» усмехнулась нервно. Ринель на секунду прикрыла глаза, потирая указательным пальцем переносицу. «Нет, но те девушки... Ты просто не видела их. Они будут шушукаться за твоей спиной, смеяться над тобой, а я этого не хочу». Я неожиданно растрогалась, даже в носу защипала. Спешно потянулась к бокалу с водой, и поспешила запить свое смущение. «Спасибо», — поблагодарила Сипла, взволнованно облизала губы, возвращая бокал на место. «Но мне все равно, что подумают обо мне другие участницы этого нелепого отбора. Я не собираюсь становиться победительницей. Более того, не хочу, чтобы старший сын повелителя думал, «В общем, не хочу, чтобы он тешил свое самолюбие за мой счет». Ринель усмехнулась, ее глаза хитро сверкнули. «Наоборот, пусть увидит, что потерял», — протянула она заговорщицки: «Ты можешь не проходить этапы отбора, но выгляди при этом достойно, так, словно тебе и дела нет до остальных». «Тебя не отругают за подобной речи?» поинтересовалась недоверчиво. Появилось подозрение, словно мной пытаются манипулировать. «Хорошо», — сдалась Ринель, «но мои знакомые не причинят тебе вреда. Мы можем просто прийти к тебе на чай». Передёрнула плечами и потянулась к вазочке со свежими ягодами черники. «Я не возражаю, давно не пила настоящий листовой чай». «А печенье будет?» — поинтересовалась хитро, чтобы разрядить обстановку. «Будет», — улыбнулась Ринель. «Мне стало чуточку легче, и несмотря на то, что поведение моей сопровождающей настораживало, что она задумала, почему так настаивает на встрече со своими г знакомыми». Не стоит забывать, что Ринель мне не подруга. Она принадлежит миру драконов, а я миру людей. Но мне так не хотелось думать про нее плохо и ожидать от нее подвоха. Поэтому я согласилась. Ринель, а ты не знаешь, что с младшим сыном повелителя? С Дараном? Спросила осторожно, продолжая непринужденно есть. На самом деле, внутренне сотрясаясь от беспокойства. А, -а, -а протянула девушка, пытаясь стереть волнение со своего лица. Господин уложил малыша Дара, проспит до завтра и будет снова полон сил. Малыш Дар, усмехнулась снисходительно. Нет, Он не похож на малыша. Ринель улыбнулась. По меркам драконов, Даран подросток. Но для господина Сирама и господина Калема он всегда остается малышом, любимым младшим братом. Все об этом знают. Я хотела спросить про Таллину и про то, что случилось с Дарном, но не стала. Раз уж Сирам не дал мне ответа, то не стоит подставлять Ренель. К тому же не уверена, что она что-то знает. Когда трапеза закончилась, Ринель убрала со стола и распорядилась подать чай. Комнату заполнили слуги, среди которых были не только девушки, но и юноши. И держались они так, словно находятся на приеме у короля, и прислуга тут я, а не они. Очень чинно. Ринель не спускала с них пристального опасного взгляда. Я посетила уборную и решила переодеться в простое домашнее платье, а не сидеть перед знакомыми Ринель в одном халате. Если честно, клонила в сон, но я уже пообещала сопровождающей, что выпью чай с ними, придется держать слово. Когда вышла из спальни в гостиную, девушки уже сидели за столом. Две прекрасные незнакомки и Ринель. Девушки непринужденно смеялись, что-то обсуждая. Я залюбовалась. Такие утонченные, такие женственные. Кто они? В чертах лица не было ничего от драконов, и Ринель заметно отличалась от них. Догадка пришла внезапно. Они люди? Неужели чьи-то истинные? Шумно сглотнув и уняв неясную в теле дрожь, Я подошла к столу. Девушки встали, представившись. Эмма улыбнулась одна со светлыми волосами, убранными в тугие ажурные косы. Ее светло-голубые глаза лучились добротой и внутренним светом. Светом души. «Ви!» — издала смешок вторая. «Просто Ви!» — добавила с гордостью и протянула ладонь. Я не уверена, пожала ее в ответ, хотя это не принято между девушками. Уви, сверкали предвкушением рыжие глаза, а веснушки, рассыпавшиеся под глазами, только усиливали эффект. Девушка производила впечатление настоящей авантюристки. Прости, что вот так без предупреждения явились. Виновато улыбнулась Эмма и опустилась на свое место. Расправила ладонями подолужим жемчужно-кремового платья, взялась двумя пальцами за ручку фарфоровой чашки. Я пожалела, что убрала настойку живица в ящик трюмо. Вдруг меня уже сейчас пытаются отравить. Хотя, здесь же Ринель, зачем ей мне вредить? Твое участие в отборе невест для старшего сына-повелителя — «Для многих в долине ветров стало полной неожиданностью», — простодушно призналась Ви. «Тебя называют изгнанницей, и слухи о тебе расползаются по всему Аракену. Люди так яростно осуждают тебя. Просто смешно!» — фыркнула она, смешливо наморщив свой хорошенький нос. Эмма наградила подругу осуждающим взглядом. Мы пришли не за тем, чтобы болтать глупости. Она отпила чай, поставила чашку на блюдце. Вызвались помочь тебе немного. Подумали, что освежающие маски для лица, ванночки для ног и легкий расслабляющий массаж тебе пойдут на пользу. И будет не так одиноко и тоскливо в этой каменной клетке. Непринужденно улыбнулась Ви. Ринель обреченно вздохнула. «Правда, если господин узнает о том, кого я к вам привела», протянула, облизав губы. «Но «Ну, мы можем просто выпить чаю», сохраняя спокойствие, произнесла Эмма. «Ты, наверное, очень устала?» Я вспомнила, что весь день и ночь мы с Мартой готовились к появлению свиты Шардана и кивнула, стараясь не зевать. о, -о, -о» протянула огорченно Ви, «прости», «Надо было догадаться, но мы так спешили. Завтра ведь у вас общий сбор!» Неприязненно скривилась она. «Не извиняйтесь», — вело улыбнулась я. «От маски для лица и от ванночки я не откажусь. А потом смогу с чистой совестью проспать до утра». «Правильное решение», — произнесла одобрительная Эмма и достала из-под стола довольно внушительный саквояж». «Здесь все необходимое», — улыбнулась она. «Просто доверься нам», — поддержала Ви. Я мысленно махнула рукой. «Пусть делают, что хотят. Раз в первые десять минут нашего разговора не заговорили об истинности». А сама я просто не решалась спросить, кто они. «Боюсь, просто не готова сейчас слушать о том, как в долине ветров все прекрасно и радужно». М. и Ви не подвели. Девушки четко знали свое дело. Мастерски меня закружили, завертели. Я даже понять не успела, как мы переместились в ванную комнату. И вот я уже в тонком коротком халате, мои волосы убраны и подвязаны, чтобы не мешались, а мои ноги отдыхают в тазике с теплой ароматно-мыльной водой. Ви массировала мои плечи. Эмма колдовала с лицом, умело накладывая деревянной лопаткой глиняную маску. Волосам тоже досталось. Их натерли смесью из трав и мыльного корня, а кожу головы — согревающими маслами. Но что мне понравилось больше всего, мои новые знакомые не пытались меня разговорить и о себе молчали. Вив вспомнила пару забавных случаев из детства — Эмма спросила, разбираюсь ли я в травах. И когда я ответила, что немного, мы разговорились на эту тему. «В долине множество трав», — отозвалась она, занимаясь моими ногтями. «Есть алтея многолетняя, лечит почти все хвори. Отвар из большелиста спасает от кишечных расстройств. А кора черного дерева помогает от зубной боли». «Да у меня же есть записи с рисунками. Я сама их вела. Если интересно, могу показать». Я моргнула, дернув головой, и вернулась в реальность. Зевок вырвался непроизвольно. «Уснула?» — веселясь спросила Ви. «Потерпи, немного осталось. Сейчас окунем тебя в купель, смоем все и будешь отдыхать». Слова Рыженькой обнадеживали. В итоге меня правда искупали. Насухо вытерли, одели в мягкую байковую ночную рубашку, не забыв про белье, и отправили в кровать. Сил провожать гостей не было. «Спасибо», — пробормотала я, утопая в мягкой перине. «Спасибо, что не прогнала», — долетели до меня слова Эммы, и я все же провалилась в глубокий безмятежный сон. Проснулась от того, что кто-то легонько трясёт меня за плечо. Распахнула глаза, не понимая, где нахожусь. Комната была погружена во мрак, шторы задернуты. Воспоминание возвращалось неохотно, мозг отказывался соображать. И только ощутив рядом чьё-то присутствие, Я окончательно проснулась. Дернулась, крик застрял в горле. Сердце пустилось вскачь. Тише, прошелестел знакомый голос. Не стоит шуметь. Брат будет недоволен, если узнает, что я пришел сюда вместо того, чтобы восстанавливаться. Дарен протянула недоуменно вглядываясь в горящие желтые глаза. Фу. «Но что ты забыла в моей кровати?» Взвелась полностью, придя в себя. Натянула одеяло до самого подбородка и села, вжимаясь в подушке. «Не знаю», — признался младший Шардан. «Наверное, хотела извиниться за то, что напугал тебя и едва не придавил своим телом». «Все мое раздражение и смущение мигом улетучилось. Как твое крыло?» «Спросила обеспокоенно». «В порядке», — глухо отозвался он. «Сирам сказал, ты пыталась меня спасти. Это правда?» «Ну, как пыталась?» — пробормотала неловко. «В итоге моя помощь оказалась бесполезна». «Ты не знала про регенерацию». «Просто отозвался он». «Но «Ну, важен ведь не результат, да?» — спросил, казалось, пристально глядя на меня». Я не знаю, — отозвалась сипла. Я просто не могла смотреть, как ты мучаешься. Это было невыносимо. Есть, хочу, без перехода выдал этот непредсказуемый прямолинейный мальчишка. У меня в животе заурчало. Я тоже усмехнулась, поражаясь нелепости ситуации. Тогда пойдем, он резко поднялся и направился, Судя по всему, к дверям моей комнаты. Я замешкалась. Что я должна сделать? Как поступить? Может, просто остаться в комнате якобы не услышала? И всё. Живот заурчал снова.